«Да, сэр!» – прохрипел Джазаль. «А ваша выносливость – это просто позор! Посмотрите на себя! Вы же весь мокрый, словно карп! Я знаю из надежных источников, что Брэмердан пробегает по 10 миль в день, и после этого на нем нет ни капли пота!» Маршал Ворус наклонился над Джазалем. «С этого дня вы будете ежедневно проделывать то же самое! О, да. «Пробежка вокруг стены Аргионта каждое утро в шесть часов, после чего час спарринга с майором Вестом, любезно согласившимся выступить в роли вашего партнера. Уверен, он сможет выявить все маленькие недостатки вашей техники». Джезаль поморщился, потеряя нующие ребра. «Что касается кутежей, я требую положить этому конец. Я весьма одобряю веселье в надлежащем месте, но для праздников хватит времени и после турнира. Конечно, если вы будете трудиться достаточно усердно, чтобы победить. А до тех пор здоровый образ жизни – вот именно то, что нам необходимо. Вы поняли меня, капитан Луфар?» Он наклонился еще дальше вперед, выговаривая каждое слово с величайшей тщательностью. «Здоровый образ жизни!» «Да, маршал Ворус, пробормотал Джизаль. Шесть часов спустя он был пьян в стельку. С безумным хохотом, с кружащейся головой, он вывалился на улицу. Холодный воздух с силой ударил его в лицо. Гадкие домишки плыли и качались, плохо освещенная дорога кренилась, словно тонущий корабль. Мужественно поборов приступ тошноты, Джазаль сделал широкий шаг наружу и обернулся лицом к двери. его окатил расплывчатый яркий свет, громкий смех и крики. Из таверны вылетело чье-то тело, врезавшись в его грудь. Джазаль отчаянно ухватился за него и с сокрушительным грохотом рухнул на землю. На какое-то мгновение мир потемнел. Затем Джазаль обнаружил, что лежит в грязи, а поверх него барахтается каспа. «Пократи». Прохрепел Джизаль, еле ворочая распухшим, неповоротливым языком. Отпихнув локтем хихикающего лейтенанта, он перекатился на живот и рывком встал, пошатываясь. Улица раскачивалась взад и вперед, словно маятник. Каспа лежал на спине в грязи, захлебываясь от смеха. От него несло дешевым поелом и кислым дымом. Джизаль предпринял неловкую попытку стряхнуть грязь со своего мундира. На груди расплывалось большое мокрое пятно, пахнущее пивом. «Мраклятие!» Снова пробормотал он. Когда это он успел? С другой стороны улицы доносились крики. Два человека сцепились в дверном проеме. Джазаль прищурился, напрягая зрение в полутьме. Какой-то верзилос схватил другого, хорошо одетого парня и, судя по всему, пытался связать тому руки за спиной. Теперь он нахлобучивал парню на голову что-то вроде мешка. Джазаль моргнул, не веря глазам. Здесь не самый спокойный квартал, но это, пожалуй, чересчур. Дверь таверны с грохотом распахнулась, и из нее показались Вест и Чаленгорм, занятые пьяной беседой насчет чьей-то сестры. Яркий свет прорезал улицу, отчетливо осветив двух борющихся людей. Верзила был одет в черное, нижнюю часть его лица скрывала маска. У него были белые волосы, белые брови, белая как молоко кожа. Джазаль уставился на белого дьявола на той стороне улицы, и тот ответил пристальным взглядом прищуренных розовых глаз. ⁇ На помощь! ⁇ кричал человек с мешком на голове. Его голос вибрировал от ужаса. ⁇ На помощь! ⁇ Я! ⁇ Белый верзило наградил его свирепым ударом под дых, и тот с тяжелым вздохом сложился пополам. ⁇ Эй ты! ⁇ крикнул Вест. Горм уже спешил через дорогу. ⁇ Са ⁇ выговорил Каспа, приподнимаясь на локте. Мозги Джизали были вязкими, словно комок грязи, но его ноги сами последовали за Челленгормом, и ему ничего не оставалось, как брести вперед, борясь с дурнотой. Вест следовал за ним по пятам. Белый призрак распрямился и повернулся, встав между ними и своим пленником. Откуда-то из тени проворно вынырнул еще один человек, высокий и стройный, тоже в черных одеждах и маске, но с длинными сальными волосами. Он скинул руку в черной перчатке. «Господа!» Его невнятный выговор был заглушен маской. «Господа, прошу вас, мы здесь по делу короля!» «Король делает свои дела при свете дня!» прорычал Челленгорм. Маска новоприбывшего немного наморщилась, когда тот улыбнулся. «Именно поэтому ночную работу за него делаем мы! Правда, друг?» То этот человек?» Вест показал на парня с мешком на голове. Тот снова зашевелился. «Я Себдан. Белый монстр утихомирил его, врезав тяжелым кулаком в лицо. Пленник без чувств рухнул на дорогу. Чаленгором, стиснул зубы, положил руку на Эфес Шпаги, и Белый Призрак с ужасающей скоростью надвинулся на него. Вблизи он был еще более массивным, странным и пугающим. Челленгорм невольно отступил на шаг назад, запнулся о камень мостовой и с грохотом повалился на спину. В голове у Джезаля стучали молоты. «Назад!» – проревел Вест. Его шпага вылетела из ножен с легким звоном. Монстр зашипел, сжимая кулаки, которые походили на два огромных белых булыжника. Стонал человек с мешком на голове. Сердце Джазаля подскочило к самому горлу. Он посмотрел на худощавого в маске, и глаза того улыбнулись в ответ. «Как можно улыбаться в такой момент?» Джазаль с удивлением обнаружил, что человек держит в руке длинный нож весьма зловещего вида. «Откуда он взялся?» Джизаль пьяно зашарил рукой в поисках своей шпаги. «Майор Вест!» – раздался голос из уличной тьмы совсем рядом. Джизаль неуверенно остановился с наполовину вынутым из ножен клинком. Горм поднялся на ноги, вытаскивая шпагу. Его мундир был покрыт грязью. Белый монстр смотрел на них, не мигая. Он не отступил ни на пять. «Майор Вест!» – повторил голос. Теперь его сопровождал какой-то клацающий и шаркающий звук. Лицо Веста побледнело. Из темноты показалась фигура, отчаянно хромающая и стучащая тростью по грязной мостовой. Верхнюю часть лица закрывала тень широкополой шляпы, но рот оставался на виду, искривленный странной усмешкой. Джазаль заметил, что у Хромова не хватает четырех передних зубов и почувствовал подступающую тошноту. Человек прошаркал к ним, не обращая внимания на обнаженные клинки, и протянул Весту свободную руку. Майор медленно убрал шпагу в ножны, взял руку и слабо пожал. «Полковник Глокта?» – спросил он. «Ваш покорный слуга, хотя я больше не служу в армии. Я теперь в Королевской Инквизиции!» Он медленно поднял руку и снял шляпу. Его мертвенно-бледное лицо избороздили глубокие морщины, седые волосы были коротко острижены.